Глава 86. Мы тоже начали строиться. Наши маги сияли доспехами на фоне восходящего солнца, и, казалось, сам божественный свет небосвода льется на них. Я сжимала висящий на моей шее ключ и мысленно просила всех богов помочь нам. Я не знала правильных слов, но верила, что они снизойдут до моей просьбы и надеялась, что не зря стала одной из самых сильных магичек страны. На этот раз меня поставили в самый конец войска, чтобы я не высовывалась раньше времени. Рядом со мной была герцогиня и королева. Мы были пешими, и обе женщины держали меня за руки. Поэтому ключ пришлось отпустить. Но он, лежа на моей груди, грел ее даже сквозь лив платья. Мы выстрелились в прямую линию. Но меня грел еще один предмет. Нож, сворованный с кухни в глубоком кармане платья. Тут я чувствовала не тепло, а холод сквозь ткань. И он тоже меня согревал. Чувствовала себя очень необычно. Мне хотелось выпустить всю свою силу. Но я знала, что еще слишком рано. Мы все, даже женщины, среди магов и их было немало были закованы в магические доспехи. Это должно было нас дополнительно защитить. Но я не верила почему-то, что это поможет нам от черной магии и тёмных сил. Всё-таки они, в отличие от нас, готовились к этому давно. А светлые маги достаточно расслабились и не ожидали нападения. Прозвучал горн. Значит, предводители не договорились до поединка двух воинов. Риты двинулись вперед, и началась битва. Мне стало очень страшно, но две женщины по бокам вливали в меня свои силы и своё бесстрашие. И всю серьезность сражения я осознала только тогда, когда мы пересекли середину, то место, где войска сошлись. Вокруг все было усеяно тысячами убитых, и наших, и воинов-противников. Маги застыли в самых неестественных позах. Это не было похоже на кадры хроник из моего прошлого мира. Они скорее стали застывшими памятниками и изваяниями, навек застывшими в камне. Мне в голову пришла безумная идея о том, что наши скульптуры перенеслись из этих миров. Ведь если я проникла сюда, то и они также могли прийти в мой прошлый мир. Конечно, идиотская мысль на поле боя. И вот я уже стою не рядом с герцогиней и королевой, а рядом с королем и верховным магом. Все остальные позади, и мы стоим лицом к лицу с двойником короля. А я не понимаю, фантом это или что.